Глава 38 Итан Я оглядел собравшихся на поляне подростков и хмыкнул. Пусть лучше тут силами будут мериться, чем драться по углам. Парни растут, настоящие драконы. Хотя я никак не думал, что эта парочка, Черик и Велар, могут подраться. И из-за чего? Никто из них так и не признался. Но фонари под глазами красовались у обоих. «Надо. Надо устраивать учебные бои. Мечей бы им еще. Но чего нет, того нет. Палки я им обеспечу. Пусть тренируются. Лишний пар как раз и выйдет. Как я теперь понимал своих наставников в академии. Кто бы знал?» «Черик, Вилар, вы первые!» Объявил я. И подростки, поглядывая друг на друга из-под лобья, встали и вытащили палки, скрестив их. «Значит так. «Побеждает тот, кто первым выбит оружие из рук противника», — добавил я. «И сразу в сторону, освобождая место другой паре». Подростки окинули друг друга внимательным взглядом, и тут началось. Они плохо, совсем неплохо сражаются. Похоже, парней учили. И неплохо учили. Спрашивается, зачем тогда фингалы друг друга наставили? Могли бы и вот такой бой устроить?» Парни кружили полужайки, делая обманные движения. И в конце концов я объявил ничью. Время было дорого, ведь вчера так и не состоялся разговор с Вэллом. Помехи пошли сразу же. Вэл что-то говорил, но я ничего не слышал. Треск и свист наполняли эфир, а потом связь резко прервалась. Правда, через два часа на переговорном артефакте загорелся зеленый огонек. Вэллу удалось прорваться через помехи в эфире и даже написать пару слов. Будет пытаться выйти на связь сегодня вечером. Это прорыв. Не зря наши маги хлеб едят. Очень надеюсь, что скоро и портал наладят. До сих пор мы с Велом могли только изредка переговариваться. А тут настоящее письмо. Пусть и из двух слов. Мальчишки выходили на круг один за одним. И уходили разгоряченные, мокрые и, как по мне, совершенно счастливые. Глаза их блестели и они хлопали друг друга по спинам, улыбаясь. Надеюсь, что и неразлучная парочка черек с Виларом помирились, смотрят друг на друга, как обычно. Я дождался, пока последняя пара закончит учебный бой, и сказал. «Что же, драконята, вы показали себя неплохими бойцами». Но меня прервали недовольные голоса. «Драконы, Лэр Итан!» — загласили парнишки. «Драконята, это вон, девчонки!» А мы драконы. Ну, почти. Стоило мне посмотреть на парней, как они смолкли. «Драконы, говорите?» Я поднял бровь. «Ну, так драконы не ставят друг другу фингалы в темных углах, а вызывают на поединок». Черик с Филаром с переглянулись. «Ладно, драконы, можете отправляться на помывку и на ужин». Скомандовал я и вытащил из кармана артефакт. Время поджимало. Я кивнул драконятам и прибавил шагу. «Сегодня, наконец, я узнаю, кто такая на самом деле леди Мари». «Мари». Меня как будто что-то толкнуло, и я обернулся. Девушка стояла вдалеке и смотрела на меня. В руках она держала корзинку с малышкой, а одета была в одно из любимых платьев сестрицы Лии. Вот, значит, где они были. Правда, Лия носила его, когда была совсем юной, и на Мари оно смотрелось совершенно неприлично». Нет, платье шло девушке неимоверно, подчеркивая узенькую талию и соблазнительно обтягивая все, что только можно. Я заскрипел зубами. Неужели в гардеробной не нашлось какого-нибудь балахона? Тут полно подростков, в конце концов. Мария. Я проводила взглядом зеленоглазого. А молодец мужик, как с подростками управился, любо-дорого посмотреть. И парнишкам пользы со всех сторон. Жаль, конечно, что я не подошла к нему со всеми своими рацпредложениями. Уж очень он сверкал своими зелеными глазищами и явно куда-то спешил. Вон как понесся в сторону леса. Я вздохнула. Ладно, зато сейчас я отнесу малышку, попрошу Эли за ней приглядеть, а сама отправлюсь с и подгузника прямо к загородке Куна. Там и состоится изобретение века. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Посмотреть за малышкой? Понимающе кивнула Элли. «Конечно, леди Мари, и девочки тоже хотят помочь. А а можно мы платьица посмотрим еще?» И она умоляюще посмотрела на меня. Я улыбнулась. «Смотрите, только потом все на место не забудьте положить». «Ой, спасибо, леди Мари!» Девчушки захлопали в ладоши, а я шикнула. «Не разбудите малышку!» «Ой!» Девчушки замолчали. А Элли вдруг сказала тихо, «Леди Мари, а как вы ее назовете? Я удивленно на нее посмотрела. «Я? Почему я? Разве не Лэр Итан здесь решает? Он же глава службы поиска и вообще...» Элли в свою очередь захлопала глазами и покачала головой. «Что вы, Леди Мари? Лэр Итан, он главный. Только вы же, малышки, как мама. Вот, так все ведь делают». Я прикусила губу. Выходит, есть у драконов такая традиция. Но раз такое дело, кто я такая, чтобы традиции нарушать? Тогда... Я задумалась на мгновение, а потом сразу вспомнила Симочку. Чем мне имя для девчушки? Ведь она на нее даже чем-то похожа. Хотя, ведь полное имя ее будет Серафима. Вряд ли здесь у драконов есть такие имена. Нет, надо брать что-то близкое. Они как меня называют? Леди Мари, не Мария, значит, пусть будет не Сима, а Симона. Пусть ее зовут Симона, выпалила я и добавила. Как вам, нравится? Глаза девчушек загорелись. Красивая какое! Она будет самая красивая драконица, когда вырастет. Вот увидите, леди Мари, изо всех сил, стараясь говорить тише, сказала Элли. Я кивнула и посмотрела на спящую малышку. Пусть так и будет. Расти, маленькая, а мне пора сделать тебе парочку подгузников.